Глава 36. Секретная служба короны. Я никогда не был в доме на набережной, где располагалась секретная служба Соединённого королевства, несмотря на то, что в некотором роде состоял в её рядах, но немногое потерял. Дом на набережной был типичным офисным зданием с армией чиновников и вечной суетой, которая называлась деловой жизнью. Нас привели на третий этаж, где располагался большой зал для переговоров, и оставили одних. Оуэлс держался гордо и независимо. Он сел за длинный стол из красного дерева, удобно откинулся в кресле и закрыл глаза в ожидании. Я сел подле него, хотя на душе у меня было неспокойно. События развивались стремительно, и хаос, в который погрузился Лондон благодаря летающему зоопарку, должен быть немедленно ликвидирован. Но можно было не сомневаться, что городские власти будут искать и безусловно найдут ответственного за все сумасшествия, что сейчас творились на улицах, и они попробуют взвалить эту ответственность на Уэллса, чтобы раз и навсегда закрыть все его изыскания. Я был уверен, что они не преминут воспользоваться столь удобно подвернувшимся а может тщательно отрежиссированным случаем. Когда дверь в переговорную открылась, и я увидел Флумана, внутри у меня всё сжалось. Я чувствовал, что близок к разоблачению. За всё время работы с Уэллсом я ничем ему не навредил, старательно отводил от него любые выпады Флумана, но в то же время сам факт что я завербован секретной службой, мог поставить под угрозу наше дальнейшее сотрудничество и дружбу с Гербертом. Флуман сел во главе стола, окинул взглядом Уэллса, мельком посмотрел на меня, в виду не подал, что мы знакомы, и произнес. «Рад видеть вас, господин Уэллс. Признаться честно, я давно являюсь поклонником вашего гения» И внимательно слежу за всеми публикациями, которыми время от времени вы балуете публику. Вот жаль только, что познакомиться нам пришлось в таких сумбурных обстоятельствах. Думаю, вы обратили внимание, что в Лондоне сегодня стало очень неспокойно. Быть может, вы просветите меня? а в моем лице британскую корону, что за чертовщина творится на улицах. «Думаю, вы и сами прекрасно знаете ответ на свой вопрос», — уклончиво заметил Герберт. «О, мне хотелось бы услышать вашу версию событий. После этого я поделюсь с вами своей, если, конечно, они не будут совпадать». Лукаво улыбнулся Флумен и тут же спехватился. "Ну что это я, веду себя как негостеприимный хозяин? Быть может, вы хотите чая или любимого вами портвейна?" "Нет, благодарю. Не время наслаждаться чаем, а уж тем более портвейном". Что же касается затронутого вами вопроса, то я могу только предположить, что кто-то каким-то неизвестным мне способом раздобыл вещество, называемое кейварит или один из возможных его аналогов. Мне о них неизвестно, и применил его в действии. Как я понимаю, этот человек или группа лиц действовали с каким-то умыслом. Они могли бы поднять на воздух обитателей Букингемского дворца или весь парламент в полном составе, могли даже дом на набережной отправить летать, но они избрали объектом своей атаки лондонский зоопарк. Почему именно его, я не берусь утверждать, но мне видится в этом какая-то насмешка, вызов Кто-то очень хотел утереть вам нос, показать, что не вы правите в городе и даже в стране, а невидимая сила. И у них получилось весьма убедительно продемонстрировать свои возможности. Слова Герберта Уэллса очень не понравились Флуману. Я видел это по его абсолютно непроницаемому лицу, с которого ничего нельзя было считать. Но это могло обмануть только тех, то был с ним незнаком. Я же успел изучить моего злого гения, что всюду следил за мной и держал под колпаком. Да, вы во многом правы, господин Уэллс. Люди, которые начали эту игру, избрали странный и хулиганский путь. Но в этом и была их цель — показать, что они способны на многое, внести на улицы хаос, поселить его в головах горожан. Знаете ли вы, что вот уже третий час, как вся полиция Лондона и соседних земель стянута в город и занимается отловом летающих животных? Задача, надо сказать, весьма не по силам нам». Поскольку наши полицейские летать не умеют, а дирижабли в черте города слишком неповоротливы, да и весьма опасны, любая летающая мартышка может повредить оболочку, вызвав крушение небесного исполина. По моему приказу на крышах домов расположились дозоры, вооружённые ружьями со снотворным. При любой возможности мы усыпляем несмертельной инъекцией животных и ловим их сетями. Но мы хотели бы знать, сколько продлится эффект полёта. Флумен Умолк, пронзив Вэлса взглядом, от которого айсберги таяли, а извергающиеся вулканы замерзали, но Герберт ничего не заметил. Я не берусь ответить вам на этот вопрос. Кейворит Экспериментальный препарат. Эффект полёта может длиться от одного часа до нескольких суток в зависимости от дозировки. Плоха. Стала быть натворная лишь временная мера, которая не решит наших проблем. Есть ли какой-то антидот, блокирующий действие вашего кейворита? Я не работал в этом направлении. Думаю, что мог бы его синтезировать, но на это потребуется время, от тех же нескольких часов до нескольких дней, ответил Уэлс. Удивительный вы человек. Вы готовы, кажется, к любому повороту событий. А как вы будете готовы к такой новости сразу после окончания нашего разговора? Вас припроводят в тюрьму Брикстон для выяснения обстоятельств вашей причастности к сегодняшнему террористическому акту. Иначе назвать это безумие на улицах я не могу, причём направленное на подрыв государственных устоев. Признася эти слова, Флуман внимательно следил за лицом Уэлса. Он ловил каждый его жест, каждое движение. испытывал его, проверял на прочность, но Герберт был чертовски крепким орешком, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он смело выдержал взгляд Флумана. Если вы считаете, что мой арест поможет разобраться в этой ситуации или ликвидировать её, я готов отдать себя в руки правосудия, спокойно произнёс он. Однако в таком случае я настаиваю на участии в данном процессе моего адвоката, а также на выдвижении официальных обвинений, которые мы могли бы оспорить в суде. Скажите, господин Уэллс, как давно вы работаете над веществом Кейварит? спросил Флуман. Последние несколько лет я вёл кабинетные исследования. Время от времени проводил полевые испытания. К серьёзным экспериментам я приступил несколько месяцев назад. Хорошо. Как вы считаете, к злоумышленникам мог попасть ваш Кейворит или кто-то ещё параллельно работал над препаратом похожим по своим действиям и функционалу на ваш Кейворит? Я не могу исключать что кто-то еще мог взяться за эксперименты в области полетов живых объектов. Но и утверждать подобное не стану. Мои же запасы Кейворита предположительно на месте. Я не успел проверить все запасы, ваши люди прервали меня. Но я очень сомневаюсь, что кто-то мог похитить у меня Кейворит, потому что широкой публике о нем ничего не известно». Как же, как же. Позвольте. Но вот у меня тут с этими словами Флумен извлёк откуда-то из-под стола толстую кожаную папку, раскрыл её и прочитал с верхнего листа. Свидетельские показания преподобного отца О'Райли, который утверждает, что был свидетелем ваших экспериментов с левитацией. Также у меня имеются показания почтового служащего Джона Уотсона, отставного полковника медицинской службы, который свидетельствует, что сам стал объектом вашего эксперимента. Вы заставили его взлететь, цитирую. Так что ваше утверждение, что публике о Киеволите ничего не известно, можно считать необоснованными». Флуманс закрыл папку и отодвинул в сторону от себя. «Что вы скажете на это?» «Мне нечего сказать. Могу лишь подтвердить, что преподобный и почтальон правда были свидетелями моих экспериментов, но они не знали и не могли знать, в чем состоит их суть. Поэтому их знания и свидетельства ничтожны». «Хорошо». Значит, вы пока не можете засвидетельствовать неприкосновенность своих запасов кеварита. Тогда вы не будете против, если в присутствии моих людей проверите их, чтобы убедиться, что утечка произошла не с вашей стороны? Не имею никаких возражений, хладнокровно ответил Уэлс. Скажите, хочу узнать ваше мнение. Как вы относитесь к работам господина Эдисона? Не могли ли его специалисты изобрести препарат, сходный по характеристикам с Кейворитом? Я с уважением отношусь к господину Эдисону, хотя его политические взгляды не разделяю, холодно ответил Уэллс. Политические взгляды? Хм, это интересно. Почему вы заговорили о политике? Уж не считаете ли вы, что за всем этим летающим за парком стоит какая-то политическая сила? Кажется, это вы некоторое время назад сказали, что теракт направлен на разрушение основ британской государственности, парировал Уэллс. "Вы правы", широко улыбнулся Флуман. "И ещё вопрос, надеюсь, вы позволите, Люди, стоящие за этими полётами на Иву, могли ли черпать вдохновение в ваших идеях идеального общества, в единой планетарной стране космополисе? Не вижу никакой связи. Уэллс весь подобрался. Свои философские идеи об обществе будущего он высказывал в присутствии самых близких людей, которые входили в негласный дружеский клуб ленивцев. Только люди, которым он доверял как себе самому, могли слышать о космополисе, а тут Флумен ясно дал понять, что ему всё известно. Мне и самому было любопытно, откуда, ведь я ни словом не обмолвился о баре Эйдлер, где любили заседать члены клуба ленивцев, в число которых я также был посвящён. Меня также интересовало, кому был направлен этот вопрос. От чего-то мне казалось, что он больше адресовался мне, чем Уэлсу. Флуман, хитрая лиса, таким образом давал мне понять, что ему всё известно о ленивцах и моём участии в клубе, и стало быть о том, что я не все деятельности Герберта Уэлса докладываю ему. Что вы, а мне напротив, связь кажется весьма прозрачной. Вы утверждаете, что чтобы добиться идеальной государственности, которую вы видите в космополисе, требуется избавиться от понятий наций и государств. Таким образом, границы между странами будут стёрты, и человечество может стать единым целым, как это было задумано творцом до Вавилонской башни. Я верно вас цитирую. Даже через чур, недовольно произнёс Уэллс. И вы до сих пор не видите никакой связи? Нет. Попробую вам объяснить. Цель данной летающей акции показать хрупкость государственной власти, неспособность оперативно реагировать на меняющуюся политическую и общественную обстановку, в том числе под влиянием научных изобретений ещё никто не взял на себя ответственность за эту акцию, но уже по почерку можно сказать, что за ней стоят анархические организации, которые в последнее время подняли голову и набирают обороты, и которые вы своими работами и рассуждениями о космополисе питаете. высказывая неудовольствие сложившейся традиционной формой управления государством, вы тем самым питаете врагов этого государства. Не создав ничего нового и не предложив реальной альтернативы, вы уже разрушаете то, что имеется и работает. Быть может, не так эффективно, как бы хотелось. И такие люди, как анархисты, с большим удовольствием пользуются вашими мыслями и словами, истолковав их по-своему. Поэтому я вижу прямую связь сегодняшних событий с вашими философскими высказываниями. Но впрочем, у нас не судят философов, пока не судят. Флумен сделал многозначительную паузу. Уэллс тоже предпочёл промолчать. Отвечать на обвинительные высказывания Флумана он считал ниже своего достоинства. "Я не смею вас задерживать больше, господин Уэллс. Очень рад нашему знакомству. Надеюсь, оно в будущем продолжится. Но я всё же попросил бы вас быть предельно осторожным впредь. Мы следим за вами". И если ваша деятельность станет опасной для Англии и для остального мира, мы ее остановим, какую бы цену за это не пришлось заплатить. Флуман поднялся и, не прощаясь, пошел на выход. Уэллс остановил его вопросом. — Вы будете проверять мои запасы Кей-Варита? — Не стоит. Мы верим вам и очень советую впредь при экспериментах с веществами иметь препараты, которые могли бы обращать эффекты ваших изобретений вспять. Вас проводит. Флумен покинул комнату для совещаний. Выйдя на улицу, Герберт поёжился словно от холода, поправил воротник своего пальто и заявил: "Ну и неприятный этот ваш господин Флумен". Я ничего не ответил. хотя и объём почему он назвал флумана моим господином